Глава вторая. «Но почему ты должна уезжать?» — спросил Белка, перелезая через покрытую мхом руку разбитой статуи. «Это же не прямо сейчас», — сказала Немуэ, разглядывая ветви пурпурного куста, растущего меж корней древнего ясеня. Она пыталась придумать, как бы перевести тему, но Белка не отставал. «Почему ты хочешь уехать?» Немуэ колебалась. Как могла она сказать ему правду?» Правда, навредит, собьет с толку, приведет к новым вопросам. Она хотела уехать, потому что ее не желали видеть в собственной деревне, боялись, осуждали, перешептывались за ее спиной, указывали пальцем. Деревенским детям запрещали играть с ней из-за шрамов на спине, из-за того, что ее бросил отец, из-за якобы висевшего над нею проклятия. Возможно, так оно и было. Ее связь с сокрытым. Именно этим словом пользовалась мать в отношении того, что Нимуэ считала одержимостью. Отдавалась силой и тьмой, и была иной, чем у любого другого из известных небесных народов. Она возникала неожиданно, проявлялась странно, порой жестоко. У Немоэ случались видения, припадки, а временами земля прогибалась и дрожала, или деревянные предметы рядом с ней сминались причудливым образом. Было ощущение тошноты, и после, не лучше, она чувствовала себя потной, полной стыда и обстошенной. Немое не выгоняли из деревни с ножами и палками только от того, что ее мать была архидруидом. Зачем же валить все это на голову бедного белки? Его мать налла была словно сестра матери Немое, а самой Немое как тетушка, так что она избавила белку от бремени темных сплетен. Он считал Нимуэ нормальной, даже скучной, особенно когда они гуляли на природе, и ей это нравилось. Однако она всегда знала, что это не будет длиться вечно. Немоя ощутила укол вины, взглянув на первозданные зеленые склоны железного леса, где все жужжало, щебетало и полнилось жизнью, где обитали таинственные лица старых богов. Эти лица пробивались сквозь лианы и землю, И Немуэ давным-давно дала им прозвище. Большой нос. Печальная леди. Шрам на лысине. Уехать отсюда, как расстаться со старыми друзьями. Однако, чтобы не смутить Белку, Немуэ продолжила лгать. «Не знаю, Белка, неужели тебе никогда не хотелось увидеть что-то новое?» «Ты про лун на крылых?» Нимуэ улыбнулась. Под сенью лесов глаза белки непрерывно выискивали фейри из клана «Лунного крыла». Вроде того, или океан, или потерянные города, что принадлежали богам солнца, или плавучие храмы. «Это все сказки», — сказал белка. «Как узнать, если не попытаться их отыскать?» Вместо ответа белка упер руки в бока. «Ты уедешь и не вернешься, Как говейн!» Улыбка осветила лицо Немуэ от одного только имени — Она вспомнила, как семилетней девочкой обнимала Гавейна за шею, когда он нес ее на спине через этот самый лес. В 14 он знал секреты каждого цветка, листа и дерева железного леса, знал все о лекарствах и о ядах, знал, какие листья нужно заварить чаем, чтобы снизошло видение, а какие для сердечного приворота. Умел распознать кору, которую нужно пожевать, чтобы начались роды, и мог предсказывать погоду по птичьим гнездам. Она помнила, как сидела у него на коленях, а его длинные руки обвивали ее, словно Гавейн был ей старшим братом. Подле них пищали птенцы коршуна, и Гавейн рассказывал, как узнавать лесные секреты по узорам на скорлупках разбитых яиц. Он никогда не судил ни Нимуэ по ее шрамам, и улыбка у него была легкая и добрая. Может, он когда и вернется, Но Нимуэ скорее надеялась на это, чем всерьез верила своим же словам. «Будешь искать его?» — Белка ухмыльнулся. «Что? Не смеши меня!» Нимуэ ущипнула мальчика. «Ой! А теперь не отвлекайся!» — потребовала она, преувеличенно сердито глядя на Белку. «Потому что я устала подсказывать тебе!» Она указала на куст, прикрытый крапивой. «Корень Оша!» — Белка закатил глаза. «Защищает от темной магии». «И...» — мальчик наморщил нос. «Помогает при боли в горле?» «Хорошая попытка», — поддразнила Немоя. Она приподняла камень, освобождая маленькие белые цветы. Глубоко задумавшись, белка принялся ковырять в носу. «Кровяной корень, от злых чар и от похмелья хорошо». «Да что ты знаешь о похмелье?» Нимуэ ткнула белку, и он, хихикая, перекувыркнулся назад на мягкий мох. Она погналась следом, но догнать белку никому было не под силу. Он поднырнул под опущенный подбородок печальной леди и запрыгнул на ветку, откуда открывался великолепный вид на пастбища и хижины дюденна Нимуэ присоединилась к нему, немного запыхавшись и наслаждаясь ветерком, развивавшим ее волосы. «Я буду скучать по тебе», — просто сказал Белка, взяв ее за руку. «Правда будешь?» Немоя испытывающе взглянула на него, но затем притянула его вспотевшую голову к груди. «Я тоже». «А твоя мама знает, что ты уезжаешь?» Немоя обдумывала ответ, как вдруг ощутила зов сокрытого, где-то на уровне желудка. Она напряглась. Чувство было отвратительное, словно вор влез в окно. В горле пересохло. Она подтолкнула Белку локтем и хрипло сказала. «Урок окончен». Для ушей Белки не было музыки приятнее. «Ура! Никаких больше занятий!» Он стрелой метнулся к валунам и исчез, оставив немое наедине с тошнотворным ощущением в животе. Небесный народ не чурался сокрытого, невидимых духов природы, от которых, если верить легендам, и произошел клан Нимоя. Ритуалы небесного народа в самом деле обращались к сокрытому по любым поводам, большим и малым, в то время как архидруид председательствовал на важнейших церемониях года и решал споры между старейшинами и семьями, призывающий обращался к сокрытому, дабы благословить урожай или призвать дождь, облегчить роды, направить духов к солнцу. И все же, как Немоя выяснила еще в детстве, эти призывы были скорее церемониальными — Сокрытая редко откликалась на них. Почти никогда. Даже призывающий, ответственный за пресловутую связь, был вынужден искать ответы духов в расположении облаков или вкусе земли. Для большей части небесного народа сокрытая пряталась в струйке капля росы. Немое же ощущало его, как бурный речной поток. Но сейчас все было иначе. Этот гул, что поселился у нее в животе, пульсировал, Но под сенью железного леса царила тишина. Сердце немое колотилось в груди, но не от страха. От предвкушения что-то приближалось. Она ощущала это в шелесте листьев, стрекоте цикад, шуме ветра. Сквозь звуки немое начинала разбирать слова, напоминающие гул возбужденных голосов в переполненной комнате. И все это порождало в ней надежду на осмысленную связь, на ответы, Почему она так отличается от других? Немоэ вдруг почудилась движение рядом, и, резко обернувшись, она увидела олененка, что стоял совсем рядом. Гул в животе усилился. Глубокими черными глазами олененок смотрел на Немоэ, и глаза его были старше мертвого пня, на котором она сидела, старше самого солнечного света на щеках. «Не бойся». Она могла слышать голос внутри, но он принадлежал не ей. Смерть — это не конец. Нимуэ не могла дышать, боялась даже двинуться. Ее накрыла оглушительная тишина, а перед глазами расстелилась всепоглощающее благоговение. Она боролась с желанием убежать или зажмуриться, как делала всегда, ожидая, пока пройдет волна видения. Но теперь Нимуэ более всего желала оставаться в сознании. Наконец-то, после стольких лет сокрытая, Заговорилась с ней. Солнце скрылось за тучей, под тенью леса потемнело и повеяло холодом. Невзирая на страх, Нимэ выдержала взгляд оленёнка. все таки она была дочерью архидруида и не собиралась отступать, столкнувшись с сокрытым лицом к лицу. Она услышала собственный голос. «Кто умрёт?» И тут воздух рассек, звон отпущенной тетивы и свист. В шею олененка вонзилась стрела. Связь мгновенно оборвалась, и стая чёрных дроздов вспорхнула из-за деревьев. Немоя обернулась, охваченная яростью, и увидела, как Жос, один из близнецов, детей-пастуха, победно потрясает кулаком. Она снова обернулась к клинёнку, оседавшему в землю, глаза которого стекленели. «Что ты наделал?» — закричала она, когда Джос пробрался на опушку сквозь ветви, намереваясь забрать добычу. «А на что похоже?» «Да был нам ужин!» Жос подхватил тушу за задние лапы и взвалил на спину. Немоэ ощутила, как гнев выплескивается из нее толчками, как по щекам и шеи ползут серебристые нити. Длинный лук у Жоса искривился и треснул пополам. Потрясенный он отбросил и олененка, и лук, который извивался по земле, подобно умирающей змее. Жос уставился на Немоэ, В отличие от Белки, он слушал все грязные сплетни о ней. «Чокнутая ведьма!» Он с силой оттолкнул Немоя к пню и потянулся за сломанным луком. Немоя уже намеревалась врезать ему как следует, но тут на опушке леса, словно привидение, возникла ее мать. Ленор вышла из-за дерева, и в голосе ее «Было достаточно льда, чтобы успокоить дочь!» «Немоя!» Шмыгая носом, Жос подобрала олененку и лук и зашагал прочь. «Ты еще вспомнишь обо мне, чертова ведьма? Они все были правы насчет тебя». «Прекрасно!» — выпалила Немоя. «Бойтесь меня и оставьте в покое». Жос умчался прочь, оставив Немоэ, чья решительность увяла под неодобрительным взглядом Ленор. Немоя покорно следовала за матерью. Они шли по гладким камням священной тропы солнца к секретному входу в храм, и хотя Ленор, казалось, не торопилась, она все же обгоняла дочь на добрых десять шагов. «Ты найдешь дерево, вырежешь лук и натянешь тетиву», — заявила мать. «Жос — просто недоумок!» «И извинишься перед его отцом», — невозмутимо продолжала Ленор. «Анис, еще один недоумок. И знаешь, было бы замечательно, если бы ты хоть раз приняла мою сторону». «Этот олененок накормит много голодных ртов», — напомнила Эленор. Нему я возразила. «Это был не просто олененок». И мы сопроводим все нужными ритуалами. «Ты даже не слушаешь меня, да?» Ленора обернулась. Вид у нее был свирепый. «Ну что, Немоэ, что ты от меня хочешь? Чего я не слышу?» Она чуть понизила голос. «Ты ведь знаешь, что говорят люди. Знаешь, что чувствуют, глядя на тебя. И этот случай лишь подкормит их страх». «Но я не виновата!» Немоя возненавидела себя за стыд, промелькнувший в голосе. Но твой гнев только твой собственный. Ты виновата в том, что даешь ему волю, в том, что ни капли не владеешь собой. Тебе все равно. В прошлом месяце был забор Хаулона. Он плюнул на землю, по которой я прошла. А еще тот пожар в сарае Гиффорда. Опять вспоминаешь. Потому что ты продолжаешь давать мне повод вспоминать, Ленор схватила Немоя за плечи. «Это твой клан. Твои люди — не твои враги. Неправда, что я не пытаюсь сдерживаться. Пытаюсь изо всех сил. Но они никогда не примут меня. Они меня ненавидят. Так научи их. Помоги им понять. Ведь однажды тебе придется повести их за собой, когда я уйду». «Повести за собой?» Немоя рассмеялась. «У тебя есть дар», — сказала Ленор. «Ты видишь сокрытое. Ты переживаешь то, чего я никогда не пойму. Но это было подарено тебе. Это привилегия, а не твое право от рождения. И принять эту привилегию следует со смирением и благоговением». «Это вовсе не дар». Вдалеке послышался звон колокола. Ленор бросила взгляд на разорванный подол платья немое, «Весь в грязи. Вы не могли хотя бы на сегодня сделать исключение?» Немоя смущенно передернула плечами, и мать вздохнула. «Что ж, вперед! Сквозь завесу из извьющихся растений и вниз по древней лестнице, скользкая от грязи и мха. Чтобы не скатиться прямиком в затонувший храм, Немоя держалась рукой за стену, на которой были вырезаны сцены из мифов о старых богах». Через естественное отверстие в куполе солнце проникало на сотни футов вниз, освещая алтарный камень. «Почему я обязана присутствовать?» Теперь не моя шагала по наклонной дорожке, что спиралью уходила дальше, вглубь храма. «Мы выбираем призывающего, который однажды станет архидруидом. Сегодня важный день. Ты — моя дочь, и ты должна быть здесь, со мной». Немоя закатила глаза, но они уже спустились до самого дна храма, где собрались старейшины. И некоторые явно были рассержены её присутствием, так что Немоя прислонилась к дальней стене, дав понять, что не желает оставаться в круге. Перед алтарем на коленях медитировал сын густого целителя, Кловис, молодой друид, во всем помогавший Ленор и ее дочери, и уважаемые за свои познания в целительной магии. Старейшины сели в круг, скрестив ноги, а Ленор подала руку к ловесу, помогая подняться. Густав-целитель тоже был здесь, в лучшем платье, сияющий гордостью за сына. Он сидел подле старейшин. Ленор обратилась к сидевшим в кругу. «Мы — небесный народ, и мы благодарны за свет, что дает жизнь. Мы рождаемся на рассвете, чтобы уйти в сумерках». Хором ответили старейшины. Ленор помолчала, закрыв глаза. Голова ее была склонена, словно она прислушивалась к чему-то. Через мгновение нити света, похожие на серебристые лозы, потянулись по правой стороне ее шеи, по щеке и вокруг уха. Метки эйремит поползли по щекам у Немоя и у всех, кто сидел в кругу. Ленор открыла глаза. Сокрытая здесь». Мгновение тишины она продолжила. «С тех пор, как скончалась наша дорогая Агата, у нас не было призывающего. Ее неожиданная смерть лишила нас подходящего преемника, который бы занял место хранителя мощей и жреца урожая. Агата также умела общаться с сокрытым. Она была мне преданным и дорогим другом, и никто не в силах заменить ее. Но 9 лун минули, и пришло время назвать Нового призывающего. Хоть он и должен обладать многими качествами, нет ничего важнее, чем постоянная связь с сокрытым. Все мы любим дорогого Кловиса. Ленор ободряюще улыбнулась молодому друиду у алтаря. И нам нужно касание сокрытого, что поможет избранного нами призывающего. Ленор прошептала древние слова и подняла руки. Свет, льющийся сверху, стал резким и ярким, словно огонь в кузнице, и крошечные искорки взлетели к небесам, танцуя в воздухе. Тот же свет исходил от мха, покрывавшего обелиски и древние валуны. Он мешался с искрами, образуя струящееся к небу облако. Кловис закрыл глаза и раскинул руки, готовясь принять благословение сокрытого. Бесформенная искрящаяся масса потянулась к нему, но... Затем вдруг свернулась и поползла прочь и от кловиса и от алтаря и, вытягиваясь, устремилась к нему. Широко распахнув глаза, та смотрела, как облако окутывает ее, и невольно подняла руку в защитном жесте, хотя искры совсем не причиняли боли. В рядах старейшин начался переполох. Ленор стояла прямо, хотя лицо ее выражало глубочайшее изумление, и ропот протеста среди старейшин. Превратился в громкие выкрики, а Кловис поднялся с колен, готовый возражать. «Этот этот ритуал осквернен, сорвалось с его губ. «Сейчас очередь Кловиса!» — поддержал кто-то из толпы. Другой голос добавил. Немоя мешает ритуалу!» «Кловис талантлив и добр, и я ценю его советы!» Голос Ленор перекрывал крики спорящих. «Однако решение остается за сокрытым». Что? не выдержав, крикнула Немоя, от обвинения она чувствовала себя загнанной в угол. Щёки горели, и она, бросив на мать яростный взгляд, попыталась выбраться из облака, вскочив на ноги. Однако легкие искры явно были полны решимости следовать за ней, и ее фигуру освещали всполохи света, хотя более всего сейчас Немоя хотела бы стать невидимой. Флорентин Мельник все еще пытался возвать к разуму архидруида. Ленор, ты же не можешь всерьез полагать. Не моя еще слишком молода для такой ноши. Это правда, согласилась Ленор. Она уже оправилась от первого удивления и держалась невозмутимо. «Шестнадцать лет чересчур юный возраст для призывающего, однако ее связь с сокрытым куда важнее. Призывающий прежде всего, должен ощущать течение сокрытого, и вести небесный народ к равновесию и гармонии по обе стороны завесы. И пусть моя молода, сокрытая тянется к ней. Люсьен, почтенный друид, который мог стоять прямо лишь опираясь на крепкую тисовую клюку, спросил. «Но ведь не только сокрытая тянется к Немоя, не так ли?» Немоя ощутила покалывание в шарамах на спине. Она хорошо знала, к чему клонит старик, как или норчьи губы сжались. Что было единственным признаком охватившей ее ярости. В конце концов, она отмечена и темной магией. Люсьен почесывал бороду, изображая невинность Мы не дети, Люсьен, мы живем под тенью солнца, но это вовсе не означает, что мы не знаем о тени. Да, еще ребенком немоя заманил в железный лес темный дух, и, скорее всего, ее убили бы, а может и хуже того, если бы не сокрытое. «Уже поэтому мы могли бы назвать ее следующей призывающей». «Да, именно так рассказывают», — усмехнулся Люсьен. Немоя мечтала съёжиться и забиться в крысиный лаз, но частицы света не оставляли ее. Раздражённая она попыталась отмахнуться, но искры рассеялись лишь на секунду, чтобы через мгновение охватить нимбом ее голову. «Что именно ты предлагаешь сделать с моей дочерью, Люсьен?» Густав попытался установить шаткие меры и дать сыну еще один шанс. «Может, мы просто еще раз исполним ритуал, когда Анимуэ не будет рядом?» «Разве у нас есть сомнения в мудрости сокрытого, чтобы отвергать его выбор?» — вопросила Ленор. «Она испорчена!» — рявкнул Люсьен. Ленор взглянула на него с угрозой. «Возьми свои слова обратно». «Не мы одни так думаем», — продолжал напирать старик. «Собственный отец отверг эту девчонку, бросил свой родной клан, только бы не оставаться с ней под одной крышей». Не выдержав, Немоя шагнула в круг старейшин. «Да не хочу я быть вашим проклятым призывающим. Теперь довольны? Я не желаю этого!» Прежде чем Ленор успела остановить ее, Немоя развернулась и бросилась прочь по извилистой лестнице. Крики, раздававшиеся внизу, эхом отражались от древних каменных стен.